Именно тогда наши вожди с ярославскими и вологодскими начальниками договорились. Они нам всякие промтовары вести начали, а мы им добычу. В город тогда мало кто ходил, тем более из тех мест. Полоса, по которой основной удар пришелся, перечеркнула страну от Смоленска до Нижнего. А в землях, что южнее Москвы лежат, такая Катавасия. Первые три года после наступления тьмы была... Что только держись. Люди в теплые края подались, и некоторые по дороге облик человеческий потеряли, непотребства всяческие творили, хуже зверей диких. И многие тогда рассудком повредились, одномоментно потеряв всех родных и близких, работу, смысл жизни. Мать мне рассказывала, что в 15-м или 16-м, она точно не помнила, году, Забрел в нашу деревню мужик какой-то. Седой весь, одет в лохмотье невообразимые. Голова трясется, руки дрожат. Меня на улице увидал. Мы с ребятами как раз играли после занятий. Бросился ко мне, приговаривая. «Максимка, Максимка, сыночек, нашелся сыночек!» В охапку схватил и влез убежать. Попытался. Мама, когда про это рассказывала, плакала. Мужики наши его, конечно, поймали, меня отобрали. А человека этого на дальнем хуторе поселили, от соблазна в виде меня, подальше. И такие страдальцы ведь сотнями в те годы по стране мои колись. Этот-то потом в чувство пришел, в заботливых руках Геннадия Алексеевича. Тот четыре года горемык у этого выхаживал, дранку гвоздями к крыше приколачивал. Это наш мозгоправ, сам так говорил. И жил теперь бывший московский банкир, так не вовремя в свое время порыбачить на Валдай, уехавший простым крестьянином. Ну, вот теперь можно и повоевать. Я вставил в калаш снаряженный магазин и передернул затвор. Хотя вначале лучше, конечно, определиться на местности. Во времена былые подобные убежища наверняка оборудовали бы перископами, а то и камерами наблюдения. Но где их взять теперь? Так что наружу пришлось смотреть сейчас через щели, аккуратно прорезанные в стенках убежища. Фонарик я, само собой, разумеется, выключил. Ни с правой, ни с левой стороны от машины никого не было. А вот в щель в заднем бампере я разглядел силуэт в непривычном комке. Человек присел на одно колено у исковерканного и задержавленного в вазовской девятки метров пятнадцать от моего укрытия. Молодой мужчина, лет двадцати пяти-двадцати семи, с правильными чертами европейского лица. Блондин. Рост из-за запозы определить сложно, но по первым прикидкам не ниже ста семидесят пяти сантиметров. Камуфляж я такой видел но не мог вспомнить, где и когда. Блеклые зеленые коричневые пятна на куртке нерусского кроя. Разгрузка непривычного образца, калашников в руках. Из-под сумка за левым плечом торчит антенна рации малогабаритки. Человек склонил голову немного на бок, очевидно, слушая распоряжение, которое ему сейчас давали по этой самой рации. Очень характерный, кстати, жест. Мало кто не изгибается в ту сторону, где у него наушник. Похоже, все не так уж для меня и радужно. Наш разговор с Гедеваном вполне могли перехватить, что плохо. А вот расшифровать, у нас для связи между своими рации со Скрэмблером. Так что это вряд ли. Ну вот запеленговать и понять, что-то что, что тут не чисто, они могли. Тут незнакомец повернулся, и я увидел что то, что я принял поначалу за калаш, на самом деле не он, а Галил. Все сразу стало на свои места, и я вспомнил, где и когда видел этот камуфляж. Шмотки армии бывшей независимой Эстонии носили наемники-кайцелетчики, что вот уже много лет прут и прут на новгородчину и доставляют много проблем вологодским дружинникам. Интересное кино. Это по какому такому поводу чухна так далеко на юг забралась? Жители Скандинаво-Балтийской конфедерации, в разговоре называющие себя гражданами Великой Балтии и наследниками викингов, действительно были в наших краях гостями редкими и, положа руку на сердце, не сильно желанными. Во время БП... Швеция и Финляндия практически не пострадали, как и Прибалты, И две первые страны, поводив шалом и прикинув расклады, резонно рассудили, что на выжженных атомным огнем полях Центральной Европы делать нечего, и начали нешуточную экспансию на Юго-Восток, где, к немалому удивлению, столкнулись с упорным сопротивлением этих-тиких русских. Новгородцы с Псковичами жестко воспротивились интеграции в Европейское сообщество, использовав при этом все доступные средства, включая запасы бывшего Ленво. Костяком армии Новгородской Республики стали ребята из Псковской десантной дивизии. А ушаниты с какого конца за автомат браться, знали неплохо. Благо, как рассказывал один из офицеров, все годы до БП. Дивизия с Кавказа не вылезала и даже с грузинами повоевать успела. Про них кино сняли, «Грозовые ворота» называются. Хотя вы можете не знать, не все ведь такие киноманы, как мой названный брат. И пришлось кортым и несофициальным убраться во свои да еще и территорию свою потеряли. Граница, она же линия фронта, теперь проходит через... Кунду-Тарту-Валгу. Знаю эти подробности, потому что самому там повоевать пришлось. Да и позже с караванами хаживал и с местной контр устанавливал. А там дядьки матерые, что еще в особом отделе при старом мире служить начинали. Министр общественного контроля до БП уже майором был. Помню, он все от нашего социального устройства сильно обалдевал. Но после встречи на высшем уровне в Боровичах новгородцы успокоились, посчитав, что в каждой избушке свои погремушки. А союзниками мы были вполне вменяемыми. Скандабалты или по-нашему шкандыбалы перенацелились на север. Даже идею пропагандистскую попробовали пихнуть. Братство финно-угров. Но коми, пермяки, мордван эти приколы не повелась, предпочтя образовать свое государство, но очень плотно сотрудничающее с новгородцами и вологодцами. Вспоминая все эти расклады, я не забыл ее о делах текущих. Вставил разъем вместо антенны в гнездо своей рации и запустил сканирование. Я не такой уж и спец в радиоделе, но тут задача банальна. Техника почти все делает за тебя. Так вот, переговоры двух наших патрулей что отреагировали на мое сообщение. Я немедленно нажал тангенту. «Зано за Бурому и Трансильванцу! Как слышите, прием!» «Бурый тут!» — немедленно откликнулся командир одной группы. «Трансильванец приветствует тебя!» — вторил ему другой. «Ребята, без подмоги не суетесь. У пришлых крупняки, в Турс и народу до хрена!» Если сможете, возьмите языка или шумните, я сам попробую взять. Как поняли?» «Поняли тебя хорошо, Заноза, но нам еще полчаса до твоего района», ответил Витя по прозвищу Транссильванец. «А мне не меньше часа, я в болоте сейчас». «Ну, я вас предупредил, как в район выйдете, маякните, отбой?» «Понял тебя, отбой. Инфо принял, отбой».